и когда сдерживая рыдания объяснишь обидчику что вовсе не бросал в него шарики с водой а только смотрел тебя снова сунут головой в умывальник как раз за то что стоял и смотрел а не остановил младших и когда приедет не отложка то температура уже упадет будешь лежать в холодном поту слабый и со звенящей головой а мама станет жалобно уговаривать врачей не засчитывать вызов все и так обошлось а мы напугались пока отец не велит ей прекратить унижаться пусть даже родители не попрекнут тебя куппаннием в холодной воде и простой и все равно будешь знать это твоя вина что ни брата ни сестренки сейчас то же самое чемодан в котором я сижу это словно шридингеровский ящик пока я ничего не сделал непонятно как именно надо поступать может быть закричать чтобы спасти наташку может быть промолчать и тогда стась вовремя все выяснит и сам все уладит но стоит мне только крикнуть и шедингеровский чемодан раскроется и тут же выяснится что я сделал как раз то что не нужно все испортил и всех подставил. а если не стану кричать то меня тоже найдут через какое то время откроют чемодан и я узнаю что надо было кричать что тогда наташку бы спасли а остась как то ухитрился бы все проблемы решить Конечно можно сказать и так, что я просто боюсь взять на себя ответственность и хоть на что-нибудь решиться. Но я и впрямь давно убедился, что когда ты совсем беспомощен и не знаешь как поступить, то лучше ничего не делать, тогда вреда будет меньше. Вот если хоть какая-то уверенность есть, тогда лучше действовать. Но никакой уверенности у меня не было, никакой. Только слова Стася, ничего не предпринимайте, положитесь на меня. И я положился, скрючился в чемодане, глотал слезы, чувствовал на себе унизительный мокрый подгузник и молчал. Чемодан уже полчаса как стоял, где-то вокруг было тихо, про него будто забыли. Когда Стась обкладывал меня одеждой, я удачно положил руку, часы оказались прямо перед глазами, и я мог видеть время, едва-едва шевельнувшись и надавив носом кнопку подсветки. Потом послышался шорох, стук открывшейся и захлопнувшейся двери, шаркающие шаги и тихий бормочущий голос, будто человек говорил сам собой. нет уж господа хорошие так дело не пойдет так дела не делаются как же без описи на передержку вещи ставить заявит ваш мистер смит что у него бриллиант поллпу до веса в чемодане лежал и что тогда а если у него в чемодане клетка с любимым хомячком и подохнет животина голос был женский староватый Мне сразу представилась бабушка лет ста от роду, подрабатывающая к пенсии в камере хранения космопорта. Я едва не рассмеялся. Вот она неприкосновенность багажа во всей красе. Каргомастер не рискнул посмотреть. Начальник смены тоже. Грузчики и те побоялись ставить чемодан под сканер. Зато старушка, которая уже ничего не страшно, собирается вскрыть недосматриваемый багаж». То-то она удивится найденному хомячку. Я немного надеялся, что она ничего не сумеет сделать с замками. Все-таки там сложный электронный код, нужна специальная ключ-карта. Надеялся, но одновременно желал того, чтобы чемодан открыли. Все лучше, чем неизвестность. Старуха погремела чем-то. Потом я услышал щелчок, словно прижали металл к пластинке замка. Но правильно, в камере хранения должна быть электронная отмычка. Забытые чемоданы положено вскрывать. Сложный какой? осуждаще сказала старушка. Эхно придумывали. минута шла за минутой я подумал что бич справился бы куда быстрее стоило подумать о нем как бич тут же шевельнулся соскользнул с пояса и удобно улегся в рукаве только чем он мог мне помочь не стану же я воевать с бабкой или у меня нет выхода и я обязан стрелять додумать я не успел над головой щелкнул замок и сквозь сложные на мне тряпки ударил свет «Кто ж так вещи складывает?» — продолжала возмущаться в пустоту бабушка. «Все помяли». Я почувствовал, как ворошат, поднимают тряпки и повернул голову, как раз вовремя, чтобы с моего лица сняли рубашку, и я увидел старушку. Но она была не столь старой, как я подумал, но очень-очень немолодой. Вид у нее был самый мирный, какой только можно представить. Голова повязана клетчатым платком.